Глава вторая. Перемены или точка отсчета номер два. Don't deserve you. Дальше все развивается так быстро, что я не успеваю осознавать происходящее. Мне кажется, будто я мчусь в кабриолете на бешеной скорости по шоссе своей жизни, и у меня вот-вот сдует голову. Алекс развел нас с Артемом за три дня через суд, который длится у обычных людей месяцами или даже годами, На четвертый день мы зарегистрировали с ним брак, и я взяла его фамилию. Вся эта поспешность была продиктована только одним. Моим детям срочно нужны были американские визы. Алекс не считал денег, ему называли суммы, а он только спрашивал о сроках и сокращал их вдвое. С ним не спорили, пасуя перед его решительностью. А я в ужасе наблюдала за тем, как быстро при наличии особенно больших денег решаются судьбы живых людей. Купить можно все, и честь, и достоинство, и семью с детьми. Но самый мерзкий след остался в моей душе от того, как мой новый муж обошелся с прежним. Алекс забрал детей у Артема, надавив на все кнопки одновременно. Он сказал, что все равно найдет способ их вывести без согласия отца, и что Артем прекрасно это знает. Вопрос в цене и времени, и из двух этих ресурсов Алексу важно только время, оно ограничено. Если Артем добровольно подпишет согласие на вывоз детей, ему будет обеспечена виза США и работа в Седле поблизости от нас, чтобы он мог в любое время видеть сына и дочь. Контрольным ударом стало обещание, что Алеша с Соней получит лучшее в мире образование и самые широкие возможности. Случившееся подкосило человека, с которым я прожила 12 лет. Артём выглядел настолько жалким, что мне захотелось утопиться, только бы заглушить угрызение совести. И хотя этот их разговор состоялся не при мне, знала я о нём практически сразу. Артём сам рассказал. Он был в ужасе от того, с кем мне и детям предстоит теперь жить. Алекс танком прошёлся по нашей семье, чувства моим и моих близких, а я словно заспиртованная лягушка в банке. Безвольно наблюдала все это со стороны. Все решения принимались за меня и без меня, я только ставила свою подпись в указанном месте. Неудивительно, что Алексу удалось так разбогатеть. Люди вели себя с ним иначе. Строптивые соглашались, смелые трусили, нерешительные решались. Всего через неделю американские визы были вклеены в паспорта детей, моя же оставалась в силе еще с сентября. Алекс приказал взять с собой только самые необходимые вещи. Одежду и остальное можно купить и в Штатах, а я, как зомби, просто делала, что он говорит. Прямо перед отъездом мы заехали к моим родителям знакомиться. Алекс. Алекс – это человек в совершенстве, владеющий инструментом обаяния. Наши с ним разногласия и недопонимание это наши с ним разногласия и недопонимания. А для моих родных – Алекс в высшей степени внимательный, улыбчивый, обворожительный мужчина и весьма неожиданно мой новый муж. Когда мама, человек, призывавший мою совесть проснуться в течение двух самых счастливых моей жизни лет, не единожды слезно воскликнувший «Не могу поверить, что родила и воспитала тебя я!» Так вот, когда моя мама наконец увидела его, она сказала «Теперь только я понимаю тебя, дочь» когда моя драгоценная сестра, мой старший товарищ и вездесущий зоркий глаз, всегда выручавший и прикрывавший, да в принципе, сделавший эту мою связь возможной, но никогда не забывающий напомнить непутевой мне о том, кто именно является черным пятном на репутации нашего семейства, простояла минут пять с открытым ртом и захлопнула лишь для того, чтобы спросить, а где таких делают? Я поняла, что легко мне никогда не будет. Даже папа, в высшей степени неприветливый и сухой человек, привыкший, чтобы честь отдавали ему, а не он кому-то, никогда на моей памяти не встречал и не принимал вот так Артема. Официальный статус жены очистил меня от всех грехов и амнистировал в моем лице достойного члена семейства. Гордости у меня не было, радости тоже, в душе росла и крепла тревога, потому что страх. Это для более серьезных вещей, таких как лейкоз, например. Наш самолет до первой точки пересадки Франкфурта поднялся в воздух в 8 часов вечера. Алексу досталось место рядом с Алешей, выпросившему окно мы с Соней расположились также, в том же ряду, но через проход напротив. Тот вечер, оранжевый свет, уходящего мартовского дня и силуэт Алекса, склонившегося над своей бесконечной работой в планшете и ноутбуке, но всегда останутся в моей памяти поворотной точкой. Я смотрела на своего красивого мужа и думала о том, какую гигантскую ошибку совершаю. Как долго все это продлится? Сколько дней, месяцев, лет он продержится рядом со мной? И что будет, когда все закончится? Я все понимала, но остановиться уже не могла.